рыбы в воде. Глава 1. В общем-то, я никогда не сомневалась в том, что счастлива, даже когда всё вокруг убеждало в обратном, да не тихо, вкрадчивым шёпотом, а воплем, во весь голос. Какое там счастье, если жизнь разваливается и ты сама тоже. Вполне возможно, вскоре развалишься на куски. Но при этом внутри тебя Звенящий ангельский хор. Сумасшедшие и счастливые просто от того, что живы. А всем остальным нужны ещё какие-то причины для радости: чтобы повысили зарплату, чтобы перестало мучить совесть, и установилась приятная тёплая погода без осадков, но при этом чтобы не погиб урожай, и пусть не будет войны, а сыну удастся отмазаться от армии. Человеческие желания засоряют самоё вещество жизни. И вот мы уже не понимаем, чему радоваться, а чего бояться. Мы словно уклоняемся от пуль, но ведь среди них есть и те, что с лекарством. Лекарства мне почти не помогали, но стоили при этом таких денег, что муж каждый раз платил за них зажмуриваясь. Нет ничего хуже разговоров о болезнях. Я избегала их сколько могла, а потом ушла в свою хворь целиком, как под воду с головой. Тогда уже и говорить было не о чем. Да и как поговоришь, если кругом вода? Такое странное состояние. Чувствуешь себя чугунной болванкой, не имеющей никакого отношения к живой женщине по имени Таня. И ждёшь момента, когда можно будет оставить неподъёмное тело в квартире, надоевшей до смерти, и взлететь к потолку семиграммовым воздушным шариком, а потом выпорхнуть в окно, взять курс на восток и промчаться над всем Челябинском, глядя сверху на пыльные крыши. Что именно вас беспокоит, где болит? Наматывали круг за кругом. От терапевта к онкологу, от хирурга к остеопату, вверх ли листочков с направлениями на анализы, липки от геля для УЗИ живот, лекарства, которые я принимала курс за курсом. И они поначалу, кажется, помогали, но болезнь или что это было, научилась обходить препараты стороной, как рыба подводные камни. С чего всё началось? Можете рассказать? Мы с мужем были в театре Лебединое озеро. Места оказались очень удачными, но ещё до начала спектакля муж договорился с администраторшей, чтобы нас пустили в ложу. Дима, мой муж, нравится администраторшам, актёршам, бабушкам из регистратур в поликлинике. У него немного старомодная красота. Именно такие мужчины считались видными в пору юности всех этих бодрых, работающих старушек. Похож на начальника. На самом деле Дима имеет весьма опосредованные отношения к начальству. Он личный водитель Карла Евгеньевича, директора завода Н-маш. Карл Евгеньевич и сам любит посидеть за рулем, но ему такие выверты не положены по статусу. И мой муж, чередуясь со сменщиком Серегой, возит его по всем делам, как ценный груз. Серега маленький, краснолицый любитель пива, классический шофер. Из тех, что полагают, начальство существует для водителей, а не водители для начальства. Поэтому Карл Евгеньевич предпочитает моего мужа. Впрочем, его все предпочитают, и я до сих пор не понимаю, почему он выбрал меня, а не какую-нибудь красавицу с местной пропиской. Так вот, мы сидели в ложе и смотрели, как танцуют маленькие лебеди. Сцепившись руками крест-накрест, маленькие, тощие девчонки прыгали по сцене, как воробушки, и наша соседка по ложе сказала своей подруге, «Между прочим, это довольно сложная хореография». Маленькие лебеди допрыгали до нашего края сцены, и я вдруг даже через музыку, поверх ее, как будто это были помехи, в эфире услышала их тяжелое и изнуренное дыхание, рыбы, вытащенные на берег, танец маленьких лошадей. И вот в тот самый момент я впервые почувствовала, точнее, впервые не почувствовала своих ног, подумала, «Виноваты туфли». Лодочки на высоких каблуках, которые были надеты сегодня только во второй раз, я незаметно сняла их, но странное онемение не исчезло, а стало подниматься вверх по ногам. Первый акт давно завершился, соседки по ложе исчезли, даже прозвучал первый звонок ко второму акту, а я всё никак не могла встать с места. Дима испугался, сказал: Поехали-ка лучше домой. Бог с ними, лебедями, озёрами. Но мне было жаль денег за билеты, поэтому мы остались до самого конца. На поклонах я ощутила в ногах мелкую дрожь и обрадовалась ей как доброму известью. Приступ повторился через неделю на работе. Я, банковский юрист, и должна сказать, что девочка из посёлка Париж на Гайбаксского района мечтать не смело о такой должности. Та девочка, с которой у меня теперь не больше общего, чем с любой другой шестнадцатилеткой, выросла в парижской глуши, посёлке Обманки, куда заезжают иногда любопытствующие автомобилисты. Нет, ну надо же, Париж. А ещё тут есть Берлин, Лейпциг, Фершампенхаус, Подумать только. Казаки из крешенов, крещенных татар, бивуаки, которых стояли на Елисейских полях в 1814 году, получили высочайшее дозволение называть свои станицы в честь взятых европейских городов. Предки наших соседей, моя семья не из казаков, крестьяне Муравьевы, ничего примечательного, ни одной фамильной тайны. пошли в Париж первыми. И прозвище родной станицы напоминало героической молодости дедов, когда те ловили золотистых доверчивых карпов в фонтебло и пугали монмартских кабачников криками быстро-быстро. Наш Париж обыкновенный посёлок, каких на Южном Урале сотни. Впрочем, с недавних пор здесь есть вышка сотовой связи в виде Эйфелевой башни. Меня все эти славные истории не занимали. Сколько себя помню, столько и мечтала уехать из Парижа, где перед Эйфелевой башней лежат коровьи лепёшки, а школьное крыльцо перекосило ещё в прошлом веке. Я хотела жить в большом городе, где есть асфальт, театры и большие магазины, а не в селпо, где продавщица в грязном халате торгует и книгами, и луком с ивком. Пусть не Москва, не настоящий Париж, Всего лишь Челябинск, отделение Н банка на улице Сони Кривой. Для меня это всё равно был огромный шаг, такой огромный, что ноги не справились, и тело, оторванное от родной земли, в конце концов возмутилось. Тот приступ во время рабочего дня был много хуже первого балетного. Я не смогла встать с места, даже когда все начали собираться домой. Моя начальница Мария Марковна спросила, что случилось, а я не могла ничего объяснить и позвонила Диме. Он вынес меня из здания банка на руках и сразу же увёз в больницу. Так началась лечебная эпопея, которая по сей день ничем не закончилась. Мы привыкли к обследованиям. Муж теперь уже не уходит из поликлиники в Бахилах, как делал поначалу, но по-прежнему не понимает, почему За что? Как с этим справиться? В Париже о моей хвори узнали не сразу. Мы так бы и не рассказали правду, потому что родителей надо беречь. Папы моего давно нет на свете, а у мамы столько забот: огород, скотина, работа. Не хотелось увеличивать этот список. Старшая сестра Наташа. У нас с ней разница в 11 лет. Приехала той весной в Челябинск, чтобы купить выпускное платье для Евки. Племянница оканчивала школу и собиралась в Екатеринбург поступать в театральный. То, что она не взяла с собой Евку, может показаться странным только тем людям, которые ни разу в жизни не видели Наташу и не имеют понятия о том, как она устроена. Сестра ни разу в жизни ни в чём не сомневалась. Она до отказа набита премудростями и ценными советами, которые буквально сыплются из неё на ходу. Ясно, что у Евки не было ни единого шанса самостоятельно выбрать себе наряд для выпускного. К тому же племянница обожает свою маму и считает, что она обладает изысканным вкусом. Сделаем вид, что не помним ту юбку с вырезом до трусов, в которой Наташа отплясывала на моей свадьбе. О жаль, что Евка не приехала. Я люблю свою племянницу, к тому же она гасит бурное Наташины кипение. Сестра крепко обняла меня на пороге, после чего начала последовательно одаривать парижскими деликатесами: огурчики, помидорчики, варенье, съешьте сразу. Чего ты такая бледная, Тань? спросила Наташа, когда мы с ней уже расставили все банки по полкам. Все точки над буквами. Болишь? Я сказала, что плохо спала сегодня. Но сестра, ожидающая моей беременности, едва ли не больше нас с Димой, сделала хитрое лицо. Понятно. Они с Димой допоздна сидели за столом, а я ушла спать в половине 10 и утром не смогла встать с постели. Объяснить это сестре можно было единственным образом, самым простым и самым сложным сказать правду. Наташа, бесстрашный воин, мой лучший, мой невыносимый друг, расплакалась, как маленькая девочка. Я даже не догадывалась, что так дорога ей. Она из породы однолюбов. Не в расхожем смысле этого слова, а в другом, главном, значительном, я всегда считала, что сердце ее одноместное, и там хватает места только на Евку. Конечно же, Наташа повезла эту новость в Париж. Вместе с выпускным платьем фиалкового цвета, туфельками 41-го размера, Евка у нас крупная девушка и кремом для депиляции, каких в Париже до сих пор не продают в связи с полным отсутствием спроса. И вскоре я начала получать письма от мамы. Бесконечные многостраничные письма в конвертах. Мария Марковна удивлялась, глядя, как я открываю конверты из Парижа. Неужели ещё кто-то пишет такие письма? Несмотря на интернет, который есть в Париже, пусть и не в каждой избе, мама предпочитает старую добрую почту России, да и пишет точно в том же стиле, какого придерживались её мама и бабушка, высланные на Южный Урал из Пензенской области, как неблагонадёжные элементы зажиточные крестьяне, кулаки. Сначала мама долго здоровается. и передаёт приветы моему мужу, подругам и начальству. Затем подробно рассказывает о погоде, о хозяйстве, учениках и парижских новостях, кто умер, кто женился. Ну а после приступает к советам, как мне устроить свою жизнь, лечиться и вести себя в семье. Помни, Татьяна, мужчина любит жену здоровую, а сестру богатую. Не позволяй болезни нарушить ваши отношения, терпи сколько сил есть, а вообще нужно найти хорошего врача, чтобы он понял, в чём здесь дело. У нас в семье такого не водилось. Ногами от радость никто не мучился. Другое дело, если спина или по женской части. И здесь же без лирических переходов и растушёвок. Я договорилась с батраивами что они дадут нам адрес бабки в Фершмаке. Бери за свой счет, и Дима пусть попросит у начальства по семейным обстоятельствам. Поселок Фершамка, то есть Фершампенхаус. Нагайбакский район и центр. Большое село, где при желании можно найти крем для депиляции и бабку-знахарку». В мастерство этой бабки ни я, ни муж не верили, но не смели ослушаться мамы. Даже Наташа на ее фоне похожа скорее на спящий вулкан. С мамы сталось бы приехать в Челябинск, закатать меня в ковер и увезти на лошади в Париж. За долгие годы жизни рядом с нога и баками мама тоже стала похожа на казачку, во всяком случае характером. «Дима сказал, поедем на майске». Карл Евгеньевич улетит к дочери в Европу. Банк отдыхает, как вся страна. Не нужно никого просить, никаких за свой счёт и по семейным обстоятельствам. Зальём полный бака и здравствуй, родина. Увидеть Париж, чтобы не умереть.